Издательство Эксмо. Сахарный диабет. Ольга Демичева. Предисловие. Дорогой слушатель, эта книга не только для тех, у кого есть сахарный диабет, но и для тех, кто хотел бы избежать этой коварной болезни. Давайте познакомимся. Меня зовут Ольга Юрьевна Демичева, более 30 лет я работаю врачом-эндокринологом, каждый день консультирую пациентов с сахарным диабетом. Среди них есть и совсем юные и весьма пожилые люди. Вы приходите со своими проблемами и бедами, которые мы преодолеваем совместными усилиями. Необходимо много беседовать с людьми, разъяснять вопросы течения и лечения их заболевания, подбирать простые слова для объяснения очень сложных процессов. Я много выступаю с лекциями по эндокринологии для врачей в разных городах России. Регулярно участвую в международных эндокринологических конгрессах, являюсь членом Европейской ассоциации по изучению сахарного диабета. Занимаюсь не только лечебной, но и исследовательской работой, публикую статьи в специальных медицинских изданиях. Для пациентов провожу занятия в школе диабета, ТИРа школе, школе по борьбе с ожирением. Множество вопросов, возникающих у пациентов, навело на мысль о необходимости проведения доступного медицинского ликбеза. Писать книги и статьи для пациентов я начала несколько лет назад. Неожиданно это оказалось сложнее, чем писать статьи, адресованные коллегам-профессионалам. Потребовалась другая лексика, стиль изложения информации и способ подачи материала. Необходимо было научиться буквально на пальцах разъяснять трудное даже для врачей понятия. Мне очень хочется реально помочь людям, далеким от медицины, найти ответы на многие вопросы. Предложение выпустить книгу в серии «Академия доктора Родионова», ставшей настоящим брендом в популярной медицинской литературе, было честью для меня. Я благодарна Антону Родионову и издательству «Эксмо» за это предложение. Передо мной стояла задача подготовить книгу о сахарном диабете для пациентов, где доступно, правдиво и емко будет представлена информация об этом заболевании. Работа над этой книгой оказалась для меня непростой и очень ответственной. В мире давно известно, что больные с сахарным диабетом живут дольше и имеют меньше осложнений, если они хорошо обучены и обладают обширными и достоверными знаниями о своей болезни, а рядом всегда есть врач, которому они доверяют и могут посоветоваться с ним. Обучение пациентов в специальных школах диабета позволяет значительно улучшить прогноз течения болезни. Но, к сожалению, большинство наших пациентов не прошли обучение в таких школах и пытаются получить нужную информацию из интернета и различных книжек и журналов о здоровье. Подобная информация далеко не всегда достоверна. Чаще всего это публикации рекламного характера, где предлагается очередная панацея от диабета, на продаже которой надеются разбогатеть производители и рекламодатели. «Мой долг – вооружить вас знаниями, дорогой слушатель, чтобы защитить от околомедицинских шарлатанов, пользующихся в корыстных целях неосведомленностью больных людей». В этой книге мы будем не примитивировать информацию, а вникать в суть причин и следствий диабетических проблем, изложенную простым русским языком, для людей без специального медицинского образования. Врач обязан всегда быть честным со своим пациентом. настрое Вы, я и ваша болезнь. Если поверите мне, врачу, то мы с вами, объединившись против болезни, одолеем ее. Если не поверите, то я буду бессильно одна против вас двоих. В этой книге правда о диабете. Важно, чтобы вы поняли, что моя книга ни в коей мере не является заменой школы диабета. Более того, надеюсь, что, прослушав ее, слушатель испытает потребность пройти обучение в такой школе. Ведь для человека с сахарным диабетом знания эквивалентны дополнительным годам жизни. И если вы это поймете, прослушав книгу, значит, моя задача выполнена. С уважением. Ваша Ольга Демичева.